глава третья. Гаутман Курт Штиглер застегнул ремень, привычно сдвинув кобуру с пистолетом на левый бок. «Ульрих, где Руди?» – коротко бросил парню окна, закончившему чистить пулемет теперь заботливо протиравшему его ветошью. Тот поднял голову, быстро отозвался. «Войсце с машины господин Гаутман!» Штиглер кивнул и вышел во двор. Пантера стояла за хатой. Из открытого переднего люка торчали ноги в зауженных снизу черных брюках, обутые горно-егерские ботинки со множеством шипов. Из боевого отделения раздавались приглушенные ритмичные поступивания. Руди вправду был за своей обычной водительской работы Впрочем, как всегда, командир пока что не стал ему мешать. Огляделся вокруг. Со стороны танк прикрывали высокие поленницы дров. От них до соломенной крыши дома тянулась поверху зимняя маскировочная сеть. Она делала машину невидимой для обнаружения воздушной разведкой противника. Гаутман остался доволен. Экипаж потрудился на славу. А работы было действительно хоть отбавляй. И угар раздел же их так влипнуть, угодить в этот проклятый котел. За последние трое суток они почти не спали. Круговерти безостановочных боев едва успевали пополнять запасы горючих боеприпасов. Если так пойдет дальше, то скоро с этим начнутся проблемы. Отвратительны были, пожалуй, только перепады температуры. От ночного вполне приличного мороза до раскисшего плюса днем, сделавшего воздух сырым и промозглым, а дороги превращавшего в совершенно непролазное месиво. Вот по этим дорогам танком штиглер и приходилось мотаться из конца в конец на довольно обширном участке внутреннего фронта окружения. Спасала всеобщая неразбериха и постоянное изменение линии соприкосновения противников. Одним словом, настоящая маневренная война. Это было им по душе. А вот то, что русские умудрились их окружить, было уже значительно хуже. Впрочем, за эту войну Гаутман Штиглер уже успел побывать в самых разнообразных передрягах. Экипажи были настроены бодро и решительно, техника вела себя хорошо, все возникающие поломки устраняли своевременно. Он не испытывал ни малейшего сомнения в благополучном для них исходе дела. Либо деблокируют их, либо прорвутся они. Как там говорил великий Клаузевец, если себя убедишь, что мы не разбиты, то так и случится в действительности, процитировал мысленно Штиглер. Тем более, что даже в своем нынешнем положении они продолжали превосходить противника во всем. В организации, введении боевых действий, выучке экипажей, качестве техники. До вчерашнего боя справедливости ради отдернул сам себя Гаутман. За эти истекшие трое суток они успешно провели несколько встречных танковых стычек, из которых неизменно выходили победителями. На их счету были две разгромленные советские колонны. При их поддержке панцгренадеры отбили важный населенный пункт на стратегическом перекрестке дорог. Их танки искорежили превратили в металлолом артиллерийскую батарею противника, грамотно обойдя ее с тыла. И все это практически без потерь со своей стороны. Поэтому, когда Штиглер позавчера ночью получал новую задачу прорваться по дороге вдоль берега реки к уже окруженному, но продолжавшему застатенность сопротивляться гарнизону, В населенном пункте, черт бы побрал эти варварские славянские названия, никак к ним не привыкнуть, кажется, Альшана, он был уверен в успехе. Тем более, что ему доложили о замеченной накануне русской разведке, сновавшей в районе их расположения на Дневку. Что ж, пусть доложит своему командованию. Низкая облачность не позволяла противнику применить авиацию, а всего, что передвигается по земле, Штиглер не особенно боялся. Тем не менее, он внимательно изучил предстоящий маршрут следования и косогоры над дорогой со стороны возможного появления противника. Сообщали, что под утро с того направления раздавались отдельные артиллерийская и плотная пулеметная стрельба. Среди косогоров обнаружилась отличная позиция для танковой засады. А вот дальше нашла коса на камень, как говорится. Не имея никаких технических преимуществ и вдвое уступаем числом, Русские танки предприняли дерзкую по своей стремительности атаку. Конечно, все это ожидалось, но не в таком действительно великолепном со стороны неприятеля исполнении. Схватка получилась жестокая. И хоть поле боя в конечном итоге осталось за немцами, но, если можно так выразиться, по очкам они вчера проиграли. Более того, одному русскому танку, похоже, удалось уйти. Он, конечно, получил попадание, и даже, может быть, сгорел за косогором вне зоны их видимости. Проверять это не было ни время, ни возможности. Но такого мастерского вождения и маневрирования под огнем Штиглер не встречал, пожалуй, во всю войну, а поевать ему пришлось изрядно и в Европе, и в Африке, и в России. Водитель выбрался наружу с разводным ключом в руке и, завидев командира, вытянулся по стойке смирно. «Продолжай, Руди!» — бросил ему Штиглер, махнув рукой. Тот утер ладонью перепачканное лицо и, кивнув, снова нырнул в люк. «Да, на такое вождение, возможно, не способен даже Руди», — подумал Штиглер, шагая обратно в сторону хаты. «Хотя, впрочем, что за чепуха? Они были лучшими, лучшими останутся. Просто иногда в правилах бывают исключения». Вот он и хотел сегодня посмотреть на это, безусловно, исключение в лице пленного советского капитана, командувшего в том бою. Спору нет, достойный противник. В принципе, Штиглер не особо нуждался в какой бы то ни было информации от него. Просто хотел именно посмотреть, из профессионального интереса, и не остался разочарованным Он испытывал уважение к этому русскому танкисту, в том числе и за то, как он держался на допросе. Но в конечном итоге Гаутман был доволен собой. Ведь победу все-таки одержали именно они. Достаточно лирики. Мысленно строго оборвал сам себя Штиглер, поднимаясь на крыльцо и берясь за дверную ручку. Он вошел в хату. Там его ожидал посыльный мотоциклист, только что прибывший из штаба. Щелкнув каблуками, вытянувшись перед офицером, посыльный доложил о своем прибытии по всей форме. После чего протянул запечатанный конверт. Отпустив посыльного, Гаутман стянул перчатки по привычке бросил на стол ремень с кобурой, присев на лавку, распечатал пакет и погрузился в чтение. «Это был приказ о прорыве и окружения».